Эта картина истина в стиле «выше некуда» вполне отвечала вкусу господина Пфаундлера. Пора было приступать к репетиции. «Давайте», — сказал господин Пфаундлер, и помощник режиссера зазвонил в звонок. К тому времени Тюверлен уже ушел. Ленивый, полусонный, он бесцельно брел по раскаленным улицам, держа шляпу в руке, подставляя свое голое лицо летнему ветерку, Он радовался, что все произошло именно так, и снова готов был признать, что мир не так уж плохо устроен. Его мысли постоянно обращались к Иоганне. Не в том дело, что ему хотелось спать с ней, вернее, не только в том. И спать хотелось, и главное все время быть с ней, бронить ее, себя, других, послушать, что она скажет, что посоветует. Тюверлен подумал, что к его чувству подошли бы смешные, затасканные слова вроде «душевность», «доверие». И еще подумал, как было бы приятно, если бы она шла сейчас рядом с ним. Иоганна приехала в Мюнхен накануне. Как раз в эту минуту она проезжала мимо Тюверлена в закрытом такси а 8763. Но он этого не знал. Глава 17. Совещание в присутствии невидимки. Вернувшись в Мюнхен, Йоганна долго ходила по своей просторной, оклеенной красивыми светлыми обоями комнате, смотрела на массивную мебель, на аккуратно прибранные книжные полки, на графологический аппарат, на необъятный письменный стол, где стояла пишущая машинка, Из окон видна была набережная, за ней струился светло-зеленый веселый изор. Она избегала мюнхенских знакомых, работала. Доктор Гейер на несколько дней уехал на север, в Берлин, в Лейпциг. Его ждали в начале будущей недели. Иоганна радовалась, что может побыть наедине с собой. Чувствовала, что вернулась домой не просто, а как-то по-особенному. И зачем ей понадобилась эта дурно пахнувшая выдумка насчет светских связей? Все началось с гесрейтера, а привело прямиком к шалопаю. Нет, она не создана для пустой, душной светской жизни, задыхается в ней. Пока длилась ее связь с гесрейтером, она ходила как под наркозом в каком-то странном оцепенении, а сейчас проснулась и вышла на солнечный свет. Юаганна хрустнула пальцами, довольно улыбнулась, почувствовала, что ей до смерти хочется засесть за работу. Заказов хоть и отбавляй, хватит на три месяца, стоит только пожелать. Ее ногти все еще были миндалевидной формы, но она так много работала, что уже не могла ухаживать за ними с той же тщательностью, как во Франции. Машинка портила и ногти, и кожу вокруг них. С таким трудом обретенный прозрачный молочный глянец понемногу исчезал, нежная кожица ногтевого ложа огрубела. «Для светской жизни надо уметь вести беседу, отвечать, не думая на любые вопросы». Теперь Иоганна вернулась к прежней манере отвечать не сразу, порой после довольно долгой паузы, ни с того ни с сего возобновлять разговор, исчерпанный полчаса назад, словно эти полчаса для нее не существовали. И одеваться стал, как прежде. Здесь, в Мюнхене, где тон задавали люди, наехавшие из деревень, ее модные парижские платья выглядели бы нелепо. Иоганна работала. Прежде она верила в наитие. Высшей наградой за труд было грозное, желанное и мучительное мгновение, когда она вдруг прозревала истину. Теперь Иоганна работала усидчивая, менее озаренно, но с большей серьезностью. Иной раз она думала, что научилась лучше понимать людей. Так она прожила в Мюнхене шесть дней, с удовольствием работая, почти не выходя из дому. Отлично спала. На седьмую ночь вдруг ясно ощутила, что зашла в тупик, стараясь ускользнуть от преследовавшего ее образа, и испугалась своей судьбы. Она снова позвонила, словно выплачивала части долга кредитору невидимки в контору адвоката. Да, он сегодня вернулся с непривычной готовностью, даже с радостью назначил ей встречу в тот же день через час. Доктор Гейер снова все свое время посвящал адвокатской практике. Он вел множество запутанных дел, зарабатывал большие деньги, не обесцененные, а в иностранной валюте,